Глава шестая Связь вполне ожидаемо обрывается. Однако Тимур все-таки успевает посмотреть и скачать довольно много статей и даже параллельно пообщаться с друзьями в соцсетях. Информации про Суанасы полно. Популярный персонаж, оказывается. Просто раньше Тимура эта тема не интересовала. Имя Амина тоже мелькает. Амина Гаушеркат дочка казанского хана, красавица, обладавшая даром пророчества. Она предсказала поражение войску своего отца, но никто не послушал ее предупреждений. Так часто бывает, что люди предпочитают игнорить неприятные вещи, затыкают уши и делают вид, будто эти предупреждения — ерунда на постном масле. В итоге все заканчивается хуже некуда. После разгрома войска Амина утопилась в озере Кабан стала русалкой. Ее тень бродила по берегу и пугала чужеземцев. Некоторых заманивала в воду и топила. И еще разные варианты легенды нашлись. Кажется, статуя русалки на Баумана тоже имеет к ней отношение. Но ведь озеро Кабан в Казани далековато. И, конечно, никакие подозрительные тени уже очень давно по берегам не бродят. Просто негде им бродить. Не могла же царевна Амина пробраться оттуда в лесное озеро? Просто совпало имя? Или лесная русалка вообразила себя царевной? Самозванка? Нет, та, которую видел Тимур, какая-то другая. В окрестностях Свияжска в прежние времена якобы видели русалок, которые разгуливали по лесам на берегах Свияги и Волги. Зимой русалки прятались в подводных пещерах, ждали возвращения весны когда снова можно будет плести венки из водяных лилий, раскачиваться на ветвях столетних деревьев и сбивать с пути одиноких странников. Тимуру попадается на глаза другая история. Возвращался один молодой путник из дальней поездки. Поездка оказалась неудачной, товар продать выгодно не удалось, больше половины обратно домой пришлось везти с ярмарки. Так что ехал Зариф, так звали путника, повесив голову все представлял, как будут над ним смеяться соседи. А отец скажет, что толку из него никогда не выйдет, только хвастаться и умеет. Надо было слушаться советов старших, а не делать по-своему. Даже не хотелось показываться в родной деревне, поэтому Зариф выбрал дальнюю дорогу, чтобы попасть домой как можно позже, подтянуть неприятные разговоры. Дальний путь проходил поблизости от Свияги. Той лесной дорогой уже давно мало кто ездил. Ходили слухи, что место там нечистое и опасное. Однако Зариф об этом не беспокоился. Другие мысли у него в голове бродили. И вот ближе к вечеру кто-то позвал его по имени из-за деревьев. Женский голос был сладким и нежным, будто голубка ворковала. — Не торопись, Зариф, побеседуй со мной. Куда тебе спешить на ночь глядя? «Я и не спешу», — отозвался Зариф. Остановил телегу и принялся оглядываться, да только никого не приметил. Раздался веселый смех. «Ха -ха, «Да вот же я! Не туда смотришь!» Густые ветки огромного дерева раздвинулись, и Зариф увидел молодую красавицу в тонкой льняной рубахе. Темные, как туча, распущенные волосы свисали чуть ли не до земли. На голове венок из желтых речных кубышек. «Почему ты такой печальный? Что с тобой приключилось?» Рассказал парень незнакомке о своей неудаче. «Да вот, поехал домашнее полотно продавать. Но на нынешней ярмарке этого товара пруд-пруди девать некуда. Настоящую цену никто не дает, а за гроши продавать я не захотел. Теперь думаю, надо было хоть за сколько отдать» лишь бы не везти обратно. Посоветоваться там не с кем было, люди чужие, посторонние. Так и уехал. Уже ничего не исправишь, ярмарка закончилась. «Да разве это горе?» — рассмеялась она. «Покажи-ка свой товар, я погляжу». Зариф подогнал телегу к самому дереву, на котором сидела незнакомка. Та принялась разворачивать полотно, щупать и смотреть его на свет. — Добротный товар. Мне нравится. Покупаю у тебя все, что осталось. Да и как такому пригожему торговцу не помочь? Заплачу звонкой монетой. Взмахнула она рукой, и из рукава рубахи со звоном посыпались серебряные монеты. Сыпались долго, покрыли собой все полотно. — Подожди, куда столько? — воскликнул изумленный зариф Или ты не знаешь, по полотно продают? За такие деньги можно всю нашу деревню скупить. А мне для тебя никаких денег не жалко. Уж очень ты мне по сердцу пришёлся. Разрешишь рядом с тобой посидеть? Конечно, разрешаю. Она соскользнула с ветки прямо в телегу. Одной рукой обняла Зарифа, другой перехватила у него возжи. Лошадь с места погнала по лесной дороге. Смотрит Зариф. И глазам своим не верит. Лошади уж нет. Сгинула куда-то. Телега сама мчится промеж деревьев. На корнях подпрыгивает. Серебряные монеты в траву падают. Ночные птицы кричат, крыльями хлопают. Деревья ветками машут и приплясывают. Так и каталась парочка по лесу на бешеной телеге до самого рассвета. А на рассвете, едва только край солнца показался, выехали на опушку. Открылась прямо в земле пещера глубокая. Закатилась туда телега вместе с серебром, с Зарифом и его спутницей. Остался он навсегда в подземной пещере со своей красавицей-русалкой. Только летом они иногда выбираются наверх, да раскатывают по всей округе. На пути им лучше не попадаться, переедут и не заметят. Вот такая история. Хотя до Свияжска тоже далеко. Нет, это все не подходит. Не тот район. Странная сказка, которую Тимур скачал, почему-то западает в душу. Это история деревенской девушки сироте которую зачаровала русалка. Непонятно, народная сказка или литературная. И как русалка с хвостом вместо ног пришла потом в деревню. Почему смогла так долго пробыть в заброшенном доме в заперти, когда ее схватили? Чётко ведь написано, что у зеленоволосой девы был рыбий хвост. Или речная нечисть могла менять облик. Так или иначе, несчастную девушку она околдовала на всю оставшуюся жизнь. Та до самой своей смерти, ранней, безвременной, лила слёзы от тоски по подруге и пыталась убежать к озеру. А односельчане каждый раз ловили её и силком возвращали домой. Не хотели отпускать. Пытались вернуть к привычной жизни, да только несчастной ее сделали. Вот еще одна сказка, кажется, ближе к современности. Женщина приехала из большого города в глухую деревню. Дальние родственники пригласили на свадьбу. Привезла с собой сына и дочку. Засиделась на веселой свадьбе, заслушалась песнями, которых не слыхала с самого детства. А сын с дочкой тем временем, хоть пора им было уже спать, украдкой выбрались из дома. Вылезли в окно и отправились к реке, которая виднелась неподалеку от деревни. Только не сами они туда додумались отправиться. Позвала их Суанасы, пробралась тихонько в деревню, постучалась в окно, заманила сладкими речами малышей к себе в гости. Дом Суанасы построен на дне глубокой реки из серебряных бревен и перламутровых ракушек. Никто не может его разглядеть сквозь воду, пока хозяйка сама того не пожелает и не пригласит в гости. Хватилась мать, да поздно уже было, детей и след простыл. Искали пропавших всю ночь и весь день. Берег реки с баграми исходили, но не нашли никого, только песок со дна подняли и воду замутили. А деревенские собаки все как одна тоже собрались на берегу, уселись у самой воды и завыли, как по покойнику. Жившая на другом конце деревни старуха вызвалась помочь несчастной матери. Вместе с ней следующей ночью пришла на берег, прочитала заклинание. На берег выкатилась волна, забрала с собой женщину, унесла на самую глубину. Там, где стоял дом Суанасы, было светло, как днем, в прозрачной воде плавали пестрые рыбки. Такие никогда не попадались деревенским рыбакам. На песке росли яркие цветы, шевелили лепестками и стеблями от каждого движения воды. Дверь в дом оказалась открыта, самой хозяйки не было. Женщина проскользнула внутрь. В просторной комнате ее дети беззаботно играли с золотыми раками и рыбками. Дети не хотели возвращаться вместе с матерью на землю, так понравилось им в гостях у Суанасы. Долго уговаривала их женщина. Наконец подхватила на руки и бросилась бежать. Не успела добежать до берега, как водоросли оплели ее ноги, не давая двинуться вперед. А вот и сама Суанасы появилась. Стала звать детей обратно. Мать сумела удержать мальчика, но девочка вырвалась от нее и кинулась к Суанасы. Вода забурлила, зашипела. Мать с сыном очнулись на берегу на мокром песке. Свою дочку и сестру они так больше никогда и не видели. Каждый год приезжали в ту деревню, подолгу сидели на берегу, звали пропавшую, да все без толку Лишь круги порой расходились по воде. Прошло много лет, и однажды взрослый сын приехал без матери. Ее уже не было на этом свете. Сам он приезжал на памятное место сначала с детьми, потом с внуками. А потом дети и внуки приезжали все реже и, наконец, вовсе позабыли о пропавшей девочке, которую никогда не видели своими глазами. Так и сгинула память о ней. Жалко, про местных русалок опять ничего не отыскалось. Про заколдованный лес тоже в интернете не слышали. То есть заколдованных лесов сколько угодно, на любой вкус, но вот со здешним краем они никак не связаны. Деревья, которые отмахиваются ветками от лесорубов, это лишь устное предание. Никто не удосужился его записать и скинуть в сеть. А классное аниме могло бы получиться, кстати. Почему-то никто пока до этого не додумался. Что еще? Гребень су-анасы не так-то прост. Волосы ведь традиционно расчесывают перед погребением. Золотой или костяной гребень олицетворяет душу хозяйки воды. И все-таки исследователи по-разному понимают значение гребня. То ли смерть, то ли жизнь. Никто теперь толком не разберет.